Глава 72. В каком-то смысле потеряли ее. Как вы ухитрились ее потерять? Кара осознает, что орет настоящего перед ней детектив Констебли во весь голос, но просто не может сдержаться. Я, мы не знаем, в последний раз ее видели возле таксофона в Южном крыле, но потом. Она просто исчезла. Кара вновь разражается бранью, а потом кричит в рацию, обращаясь ко всем, кто ее слышит. Ответы одинаковые. Подозреваемое исчезла. Теперь кара уже бежит, направляясь к главной приемной больнице, расталкивает очередь и показывает удостоверение мужчине за стойкой. «Где у вас записи с камер?» — кричит она. «Где офис службы безопасности?» Он показывает на маленькую дверь справа, и кара мчится к ней, распахивает и обращается к парню, сидящему перед мониторами. «Южное крыло!» — кричит она ему, и он начинает проматывать запись. Но действует медленно, мучительно, медленно, и Кара нетерпеливо дергается. «Вон, вон она!» – Кара показывает на экран, и они видят фигурку Джесс, выбегающей из больницы. Охранник переключается между камерами, но они вновь теряют ее. «Куда, черт возьми, она могла направиться?» – бормочет Кара. «На стоянку такси?» – «Покажи стоянку такси», – приказывает она. И впрямь Джесс вновь появляется на самом краю экрана. Она переминается с ноги на ногу, беспомощно оглядывая пустое пространство, где должна стоять очередь машин, потом поворачивается, заговорив с кем-то за пределами кадра. «Можешь показать, кто это?» – спрашивает Кара, но охранник мотает головой. «К сожалению, с той стороны нет камер». Джесс опять что-то говорит неизвестному, но тут они видят, как она падает. На экране остаются только ее ноги, и Кара завороженно наблюдает, как они волокутся по асфальту вбок, исчезая за пределами кадра. Черт, черт! «На подозреваемую совершено нападение!» кричит она в рацию. «Повторяю. Подозреваемая ранена или убита!» Смотрит на охранника, который уже прокручивает записи на других экранах, но они ничего не видят. Джесс словно испарилась. Кара не может поверить тому, что только что произошло. И где теперь ее искать? Кара слышит, как детектив Констебль рядом с ней связывается с центральной диспетчерской. Сама звонит Шентону. Просмотрите записи с уличных и дорожных камер. Все, что угодно, приказывает она. Нам нужно ее найти. Кара понимает, что это не какая-то случайность. Это дело рук пересмешника. Совершенно растерянная, она движется к выходу, вдруг ощутив стремление оказаться рядом с тем, кого любит, с родным для себя человеком. Стоящий в коридоре полисмен в форме узнает ее и приветливо кивает, и Кара распахивает дверь палаты. Заметив ее, Гриффин поднимает взгляд. Сейчас он совсем не похож на ее брата, каким она привыкла его видеть. В этой и больничной рубашке, опутанной трубками и окруженной медицинской аппаратурой, с серым лицом, безобычные сигареты в руке. Поначалу Гриффин улыбается, а потом хмурится, когда видит выражение ее лица. «Что случилось?» – спрашивает он, приподнимаясь на кровати. «Джесс!» – Кара едва может заставить себя это произнести. Мы проследили за ней до сюда, но она пропала. Это он ее захватил, выкрикивает Гриффин. Мне так жаль. Он начинает срывать трубки и провода со своего тела, морщится, выдергивая иголку капельницы у себя из руки. Над, прекрати, кричит она. Тебе нельзя отсюда уходить. Думаешь, я так и буду торчать здесь, пока Джесс где-то там с серийным убийцей? Я не могу. Гриффин замолкает, и Кара понимает, что он хочет сказать. Я не могу допустить, чтобы такое повторилось еще раз. То, что ее брат не сумел предотвратить убийство Мии, едва не свело его с ума, и теперь его уже ничто не остановит. «А как же твоя спина?» – спрашивает она, передавая ему одежду из шкафчика. «Меня тут уже по полной программе нашмыгали, все со мной будет в порядке». Кара отворачивается, и он одевается. Кривится явно от боли, и она помогает ему надеть ботинки. «Что нам известно?» – спрашивает Гриффин. Шентон уже в курсе, группа отсматривает записи с камер. Она приехала сюда, а потом исчезла где-то неподалеку от стоянки такси. «Сюда?» – переспрашивает он. «Почему сюда?» Кара протягивает руку, и Гриффин секунду цепляется за нее, пока встает. Его немного шатает. «Она не заходила проведать тебя?» «Нет». Каре видно, что брат начинает выходить из себя. Это его перекошенное лицо, порывистые движения – Он действует, а не думает. Над. Ее серьезный тон вынуждает Гриффина остановиться. Она берет его за руку и направляет к кровати. Он резко садится. Кара опускается перед ним на стул, сгорбившись и упершись локтями в колени. Потом опять берет его за руки и чувствует, как его всего трясет. Гриффин испуган. Ее крутой отмороженный братец до чертиков испуган, и это ужасает ее больше всего остального. «Мне нужно, чтобы ты все со мной обговорил», произносит Кара, изо всех сил стараясь говорить размеренно и рассудительно. Хотя в голове у нее сейчас полный кавардак. Слишком уж многое нужно просчитать и обдумать. Мысли так и мечутся между стенками черепа. «Поможешь мне немножко?» Он медленно кивает. Секунду таращится в пол, пытаясь взять себя в руки, потом поднимает на нее взгляд. «Скажи мне, что мы имеем», произносит наконец. Кара качает головой. Совсем немного. Он в буквальном смысле не оставил никаких следов. Отпечатки подошв Кедов Конверс, сообщения в Тиндере, отправленные из отдела полиции. Несколько клочков редкой травы старфянников, оставленной на убийствах под Сатклифа, и шифр, который мы до сих пор не можем разгадать. Из социальной службы пока ничего. Тупик. Слишком давно это было, данных для поиска мало. Они не могут найти личное дело этого мальчишки. «И мы знаем, что он помешан на серийных убийцах», добавляет Гриффин. «Но на каких именно? Какой будет следующим?» «Надо позвонить Шентону», произносят они практически одновременно. Кара набирает мобильный телефон Шентона, и тот сразу же отвечает. Она переводит разговор на громкую связь. «Тоби, это Эллиот. Какие знаменитые серийные убийцы пока в стране? Кого он еще не использовал э Шентон на секунду задумывается. Ну, есть еще Банди, сын Сэма, бостонский душитель, Гейн. Небольшая пауза после того, как он называет последнее имя. Вы ведь в курсе, что он как-то сделал, так ведь? Он сшил себе костюмы из женской кожи. Да, спасибо, Шентон. Бостонский душитель. Прозвище американского серийного убийцы Альберта де Сальво. 1931-1973. Обвиненного в 13 изнасилованиях и убийствах одиноких женщин в возрасте от 19 до 85 лет. Эд Гейн родился в 1984, -м. американский серийный убийца, некрофил и похититель трупов. Кара на Миг встречается взглядом с Гриффином и тут же отворачивается. Попробуй сузить список до убийств, совершенных на торфяных болотах или в сельской местности. Убийство на болотах Брейди и Хиндли. Нет, там были дети. Нам нужны те жертвами, в которых были женщины. М -м -м, Роберт Приклтон?» Он жил на ферме. Скармливал трупы свиньям. Райтвей. Нет, там была река. Размышляет вслух Тоби. Кара видит раздражение на лице Гриффина. Хансен. А что Хансен? Он охотился на женщин в лесу с ружьем и ножом. Где? На Аляске. Черт ругается рядом с ней Гриффин, и Кара отворачивает от него голову с телефоном. «Шентон!» — произносит она. «Не пришли еще результаты ЭУР по той записке?» «Погодите, да, прямо с утра. Они нашли какую-то запись, не исключено, что еще один шифр. Что там написано?» «Просто несколько цифр. 9-4, 10-12. Слово всего одно, но тоже непонятное. Суб с точкой на конце». Кара хмурится. «Перешли мне этот текст. Что-нибудь с камер?» «Нет, к сожалению, но лаборатория отчиталась по блокнотам». «Кара и Гриффин оба подаются вперед. «И?» «Есть отпечатки пальцев и кое-какие следы ДНК, но никаких совпадений с базой». «Прогони их тогда по базе сотрудников полиции», приказывает Кара. «Уже?» «Ничего. Мы сейчас подключили общенациональную базу данных». Кара не может в это поверить. Разочарование режет ее, будто ножом. Она была уверена, что это кто-то из своих. «Позвони мне, как только хоть что-нибудь выплывет», произносит она, готовая уже отключиться, но тут Тоби перебивает ее. «Хотя, шеф, у меня есть одна мысль». Где-то у дверей палаты Гриффина две медсестры что-то обсуждают во весь голос. Кара прибавляет громкость на телефоне, так и кипят раздражения. «Продолжай». «Он знает, что вы наступаете ему на пятки», — говорит Шентон. Он знает, что вы его ищете, так что, скорее всего, он отвезет ее туда, где будет чувствовать себя в полной безопасности. В смысле? В какое-нибудь хорошо знакомое место? К себе домой? На работу? Туда, где он может хорошо контролировать обстановку? Кара чувствует, как на нее опять накатывает страх. «Но откуда нам знать, куда именно, когда мы и понятия не имеем, кто это такой?» кричит она дрожащим голосом. Смотрит на Гриффина, видит собственную беспомощность, свой страх, отраженный у него в глазах. Пересмешник захватил Джесс, отвез черт знает куда, чтобы черт знает, что там с ней сотворить. И все это ее вина. И она понятия не имеет, что делать.